Не Кён. Будь добр, отнесись к делам серьёзнее. Судзуми Харахи недовольно отклонила меня указательным пальцем и впихнул в руки пластиковый пакет. За лето она ничуточки не изменилась. Микуруюки и Коэдзуми все пришли раньше меня. Ты же вынудил командира ждать. Так что догадываешься, ты понесёшь наказание. Наказание. Я последний появился на месте встречи. При этом я пришёл на 15 минут раньше, чем мы договаривались. Похоже, все остальные заранее знали, что Харахи нас созовёт. Так что примчались в ту же минуту. Теперь из-за этих гуру мне придется угощать их обедом. Я к этому уже привык и давным-давно сдался. Все-таки я самый обычный дилетант. И прийти раньше этих трех личностей с уникальными подноготными для меня невыполнимая задача. Я не обратил внимания на Харахи и спокойно поздоровался со всеми остальными участниками. Прошу прощения, что заставил ждать. Для двух из них мое приветствие мало что значило. Но еще одну девушку я не мог оставить без внимания. Асахина Микуру тепло улыбнулась в и кивнула. На ней была изящная шляпка с ленточками. Ничего, я сама только подошла. В руках Асахина-сан держала корзинку. Корзинка была наполнена вещами, заставляющими сердце замирать в предвкушении. Я бы с удовольствием наслаждалась тем прекрасным чувством и дальше. Но суждено было явиться искусителю и все испортить. Привет-привет. Съездил куда-нибудь с нашей последней встречи. Коя-то и улыбнулся мне своей ослепительной улыбкой и помахал рукой. Даже сейчас, когда летние каникулы были практически позади, при на его улыбающееся лицо, мне все равно показалось, что он что-то задумал. «Но почему ты не уехал куда-нибудь путешествовать? Зачем так торопиться, спеша к Хархе, тотчас же, как она позовет? Да и то, что ты явился так рано, лишь вызывает во мне еще большее подозрение. Ты что, умрешь, если разу как скажешь девушке?» Мой взгляд пропутешествовал по фасаду этого улыбчивого притворщика. и остановился поудаль. Там, как тень коюдами, бесстрастно стояла та, чье присутствие было самым привычным делом. Нагата. На ней была летняя школьная форма, и она ничуточки не потела. Мне даже подумалось, что у нее, наверное, просто отсутствует потовой железы. Нагата подняла голову и взгнула на меня, как на игрушечную мышку, и едва заметно кивнула. Похоже, так она меня приветствовала. «Все собрались! Тогда вперед!» И чувство долга я уточнил. «Куда?» «В городской бассейн, конечно! Куда же еще?» Я кинул взглядом то, что держал в правой руке. Спортивный рюкзак с полотенцем и моими купальными принадлежностями внутри. Да-да, трудно было бы не сообразить, что мы идем в бассейн. Лето должно быть похоже на лето, а мы должны заниматься летними делами. Только пингвины и лебеди полезут в воду зимой. У пингвинов и лебедей это врожденные повадки, а не отдых. Я не из тех, кого можно убедить, приведя несколько неподходящих примеров из животного мира. Время не ждет. Так что нужно действовать тотчас же, как идея приходит в голову! Это наши единственные летние каникулы в первом классе Северной Старшей Школы! Как обычно, Хархи похоже, не собиралась прислушиваться к чужим предложениям. По правде говоря, остальные члены бригады, кроме меня, даже не пытались дать Харухи какие-либо предложения. Так что единственными идеями, влетающими к ней в одну ухо и вылетающими из другого, были мои. Если смотреть на вещи здраво, Харухи нельзя назвать вполне адекватной. Но на мою долю выпал роль единственного в бригаде человека, способного смотреть на вещи здраво. Какая ужасная участь. Не остановился над тем, чем участь отличается от судьбы. И тут... «Да воссейно мы едем на велосипедах!» Огласила Харахис свой королевский указ. Даже без щи, либо поддержки закон все равно оказался бы проведен в исполнении. Расспросы показали, что даже Коидами получил указание привести с собой велосипед. Все три девушки пришли пешком. Имеет ли смысл напоминать, что велосипедов только два, а нас пятеро? Что эта девчонка задумала? Харахи весьма охотно объяснила. «Посадим двоих на один велосипед, троих на другой. Вот и нет никаких проблем. Коэдзо Микун, ты вези Мику Рутян. Кен покатит Йоки и меня». так я давил на педали едва живой. Я бы еще выдержал палящий зной, от которого я подсел, как свинья. Но весь этот шум, бесконечно нанесшийся из-за затылка, как треск сломавшегося громкоговорителя, выводил меня из себя. «Смотри, Кион! Коидзумик, он тебя обошёл! Крути быстрее педали! Нагоняй противника!» Подзаливал мне глаза, и я едва различил силуэт Асахины Сан, сидевший на заднем сиденье велосипеда Коидзуми, когда-то затенчиво помахала мне. «Почему Коидзуми везёт красавицу, а я чудовище?» Слово «нечестно» практически можно определить через моё текущее положение. И мои ноги, и мой велосипед изо всех сил старались справиться с таким сокрушительным перевесом. Нагата сидел на заднем сиденье. а на вторых подножях стояла, вцепившись в мои плечи, Харухи. Всё это сильно напоминало номер с тремя людьми на велосипеде. Может, бригада СУС собирается ещё и в цирке выступать? Эх, да. Перед тем, как мы отправились в путь, Харухи заметила. «Юки очень хрупкая, легче птичьего пёрышка». В словах была доля правды. Я понятия не имел, сделала ли Нагата себя невесумой или воспользовалась антигравитацией. Но могу сказать, что казалось, будто я везу одну Судзуми Харухи. Эх, я бы не удивился, узнай я, что Нагата умеет управлять гравитацией. Интереснее было бы выяснить, на что Нагата не способна. Впрочем, было бы здорово, если бы она сделала что-нибудь из весом Хархи, поскольку моя спина и плечи явственно гнулись под давлением этой девчонки. Коидзом, поглядывая назад через голову Асахины Сан, улыбнулся мне своей ненавистной улыбкой Монолизы, отчего я прямо-таки восхитился несправедливости этого мира и погрузился в бальзаковскую печаль. Проклятье! На обратном пути я буду изо всех сил бороться за шанс вести Асахину Сан, И наслаждаться этой поездкой лишь с одним пассажиром. Мой велосипед, несомненно, разделяет со мной эти надежды. Обстановка городского плавательного комплекса была крайне бедной. Куда точнее было бы переименовать его в трущобный плавательный комплекс. Пресловутый комплекс входил лишь 50 бассейн и загон глубиной 15 сантиметров для грудничков. Единственными старшеклассниками, пришедшими в такое место, были бы выжившие из ума от скуки люди вроде нас. Обычно здесь отдыхали лишь маленькие дети с родителями, В основном с мамашками. Только я увидел, что весь бассейн полон детей в плавательных кругах, я сразу потерял интерес к происходящему. Похоже, единственным стимулятором моих оптических нервов будет асахина -сан. Хм, ужасно манее дезинфектантом. Харахи купалась в лучах солнца, одетая в темно-красной танкини и безостановочно разъюхивала что-то, прикрыв глаза. Она вышла из раздевалки, держась за руку асахина На последней был закрытый комбинезон с оборками, как у детей. В свободной руке Асахина-сан держала корзинку, Нагата была в общенном спортивном купальнике, без изысков. Оба костюма, похоже, лично подобрала Харухи, которая была совершенно безразлична к собственному наряду, но очень придирчива к чужим, особенно к нарядам Асахины-сан. «Бросьте куда-нибудь вещи и прыгайте в воду! Соревнуемся! Посмотрим, кто первый доплывет до другого конца бассейна!» Не пожал плечами, и, перекинувшись взглядом с Асахиной-сан, направился в тень расселить полотенца и поставить сумки. Дети в бассейне носились по воде, как сумасшедшие водяные пауки, Так что плыть по прямой было невозможно. Результатом заплыва участников бригады в свободном стиле на 50 метров в особо тяжелых условиях стала вполне ожидаемая победа Нагата. Эта девочка, казалось, даже ни разу не вздохнула. Она тут же нырнула в бассейн и неуклонно плыла вперед. Пока она терпеливо ждала нас на другом конце бассейна, потоки воды с свободно стекали с ее коротких, липнувших щихам волос. Разумеется, Сахина Сан с большим отрывом пришла последней. На полпути она остановилась передохнуть — и отбить подплывший к ней пряжный мяч, так что в итоге, на путь к другому краю у неё ушло в десять раз больше времени, чем у Нагата. Когда она туда добралась, у неё уже была дышка. «Всё это ужасно глупости, что спорт снимает стресс! Тело — это тело, а мозг — это мозг! Тело может двигаться бездумно, а мозг бездумно работать не может!» Объявила Харахи с поражением лица, «разве не верно ли я говорю?» «Поэтому пробуем снова! На этот раз я тебе не проиграю, Юки!» «Тебе не говорили, что слово «поэтому»?» Обычно предваряй логическое следствие. У тебя же выходит совершенно бессмыслица. Неудачница, которая пытается победить хотя бы разок. В овертайме. Поэтому я с некоторой тревогой бы надеялся, что Нагата заметит надвигающуюся бурю. И выбрался из бассейна. Валяйте, соревнуйтесь, сколько вам вздумается. А я понаблюдаю. Ставлю на Нагата. Но кто ставит на Харухи? Харухи и Нагата сделают опять заплыва туда и обратно. В итоге как-то вышло так, что все три девушки бригады СУ сданялись игрой в мячик с младшеклассниками. Коидзуми и я, на этого занятия, решили просто посидеть у края бассейна и понаблюдать за их игрой, поскольку смотреть всё равно больше было не на что. Похоже, им нравится. Коидзуми взглянул на них. «Боги на небесах, в мире всё хорошо. Как, по-твоему, может Судзуми-сан научиться находить удовольствие в обыденном времяпрепровождении?» «Кажется, она обращается ко мне, так что придётся ответить». Звонить ни с того ни с сего, выпалить всё разом и тут же бросить трубку. Что ты в этом нашёл нормального? Разве не говорят, что нужно жить сегодняшним днём? Вот только почему её сегодняшний день наступает всегда в самое непоказающее время? Не вспомнились турнир по бейсболу и огромный пещерный сверчок. Ходиме, улыбаясь, ответил. Ты прав, но всё-таки сегодня всё довольно мирно. Ведя как радостно смеётся с Удзуми Сен, я могу полагать, что переделки мира нас не ждут». «Хотел бы я, чтобы это было правдой!» Я глубоко вдохнул и выдохнул, холодно фыргнув в конце. А затем лицо Коэдзима приняло странное выражение. Непривычное выражение. Короче говоря, его обычная улыбка исчезла. «Хм?» Он внезапно приподнял брови. «Что?» — спросил я. «Нет, ничего». Обыкновенно педантичный Коэдзим отмалчивался. Казалось, он хотел было что-то сказать. Но вскоре на его лицо вернулась улыбка. «Вероятно, я чересчур нервничаю. С самой весны на нас волнами идут неприятности, вот я слегка и тронулся». они выходят». Я взглянул туда, куда указывал Коидзуми. Харихи приближалась к нам шагая, как императорский пингвин, спешащий накормить птенцов. Лицо ее сияло улыбкой. Асахина-сан и Нагата спешили за ней будто бы за непослушной принцессой. «Самое время поесть! В меню сегодня самодельные бутерброды Асахины-сан». По рыночной цене их можно было бы сбыть не меньше, чем за 5000 йен. А уж на онлайн-аукционе пятью тысячами даже не удивишь. Благодарите меня как следует за возможность отведать такое великолепное блюдо. Огромное спасибо. Искренне поблагодарил я, имея в виду, однако Асахину Сан. Хоидзми вторил мне. Мы просто везунчики. Нет-нет, что вы... Асахина Сан смущенно уставилась в пол, нерешительно перебирая пальцами. Не знаю, вкусно ли получилось... Не удивляйтесь, если окажется плохо. Такого не может быть. Какое бы блюдо ни приготовила своими золотыми руками Асахина-сан, из чего бы и где бы она его ни сделала, для нас простых смертных еда будет деликатесом. В конечном итоге, из 5к «Кто, как, когда, каким образом и какого черта» лишь пункт «Кто» действительно имеет значение. Вышло, что я был до того тронут возможности насладиться самодельными двойными бутербродами Асахины-сан, что не смог разобрать. Были ли они действительно вкусными или нет? Неважно, все, что она делает, великолепно. Если на то пошло, даже теплый японский чай, который она разливала своего термоса, хоть и не сравнился бы с бутербродами, но был божественен. Даже разглядывая мягкие капельки пота на ее коже, я уже набирался сил. Харухи имела свою долю в одно мгновение, как будто она рвалась поскорее растратить накопленный пыл.